«Я знаю немецкий, и права на перевод принадлежат мне, однако будет худо, если некоторое недоразумение, которое неизбежно при любом переводе, обнаружится лишь в самом конце». Речь его была живой, он активно жестикулировал, повернувшись ко мне лицом. Легкий акцент не делал его речь деревянной, как это обычно бывает у американцев немецкого происхождения, с которыми я знаком, и как я это замечаю за собой. Нет, он говорил мягко, вкратчиво, завлекательно. Я вспомнил о розе Хабе, которая вместо швейцарского акцента расслышала в его выговоре венские нотки и из-за этого увлеклась им. Я вспомнил об отце моего давнего товарища по играм, поддавшимся обаянию моего отца, и он тоже говорил, что у меня отцовские глаза. Если вы прочитали мою книгу, то вы ничего нового не обнаружите в моих лекциях, правда, разумеется, в них вы встретите более расширенное и углубленное толкование отдельных положений и некоторый иллюстративный материал. В семинаре мы читаем тексты классиков модернизма. Им есть что сказать, сказать о себе и нам. Он поднялся, объяснил мне, как пройти в деканат факультета, пообещал немешка и позвонить туда и предупредить о моем приходе, и попрощался со мной. В деканате меня сфотографировали и фотографию вместе с карточкой, на которой я был обозначен как доктор Фюрст, запаяли в пластик. Я именно так представился дебауру, и под этой фамилией он представил меня в деканате. где не потребовали никаких других документов, а только попросили произнести мою фамилию по буквам. Когда я вышел на улицу, меня охватило такое торжество, словно я не просто получил право посещать его лекции и семинар, а приобрел над ним неограниченную власть. Словно бы я, знавший о нем все, мог делать с ним, не знавшим обо мне ничего, все, что захочу. Словно я вообще мог делать все, что захочу. Словно во мне таились неведомые силы, которые я вдруг в себе открыл. Глава третья. Чувство торжества не исчезло и тогда, когда моя нью-йоркская жизнь вошла в обыденную колею. Иногда я чувствовал себя словно пьяный, хотя я не пил ни капли. Иногда я шел словно окрыленный, будто у меня под ногами не асфальт и бетон, а зеленая трава луга. Я купил кроссовки, ежедневно бегал в парке над рекой, и после таких пробежек нисколько не уставал, а был полон энергии. Я намного легче, чем это обычно бывало со мной, сходился с людьми, которые попадались мне на пути, Раз в несколько дней я звонил Барбаре. Мы рассказывали друг другу, чем занимаемся, и что за это время произошло в нашей жизни. Школа, факультет, друзья, знакомые, фильмы, визит к врачу, мелкая неудача, запомнившийся сон. Этими обыденными сведениями заполнялись наши телефонные будни. Иногда во мне просыпался страх, что хотя она и старается не подавать виду, в душе затаила на меня обиду. И припомнит мне впоследствии эту отлучку. Я нисколько не сомневался в том, что мы нужны друг другу. Я любил ее и тосковал по ней. Однако эта тоска касалась Барбары как части жизни, которая вновь станет моей. Но сейчас моей не была. Сейчас я был здесь. Я впервые поверил Одиссею, что он тосковал по Пенелопе и одновременно с радостью путешествовал. Конечно, не все десять лет, не тот год, что он провел у Церцеи, и не те годы, когда он был у Калипсо, но те недели, когда он совершал открытия и участвовал в приключениях, Дебауэр начал свою лекцию, как и книгу, именно с «Одиссея». Правда, толковалась она не как некий архаический прообраз всех историй о возвращении, как мне показалось при первом чтении. Задача, напротив, заключалась в том, чтобы понимание «Одиссея» как изначальной формы всех историй возвращения подвергнуть деконструкции. Лишь воля читателя превращает «Одиссею» в историю всей логикой своего развития, устремленную к возвращению. Вне этого восприятия возникает совершенно иная картина. Одиссей не стремится домой, а проводит время сначала у одной, а потом у другой женщины. Он возвращается домой не по собственному выбору, а по решению Совета Богов. И не потому, что он должен искать выход из своей ситуации скитальчества, а потому что ему необходимо найти выход из ситуации, в которой оказалась дома его жена. Женихи разгадали хитрость Пенелопы, которая ночью распускала сотканное днем полотно, и потребовали, чтобы она закончила свою работу и выполнила обещание выбрать одного из них себе в мужья. Одиссей даже не возвращается толком домой. Вскоре ему предстоит снова отправиться в путь, и хотя ему и на этот раз обещано благополучное возвращение, окончательной уверенности в том, что обещание исполнится, пока еще нет. И в других случаях читателям сыграли шутку его собственные желания и надежды. Читатель предполагает, что Одиссей – Во время своего путешествия объездил весь свет, все пространство известного тогда мира, а также мира, о существовании которого со страхом догадывались, и это путешествие по всему миру придавало его странствиям смысл. Однако мы читаем, что Одиссей был хитроумным лжецом. а его странствиях нам известно только то, что он сам рассказал Фиакам, а понравиться им с помощью красивой лжи у него было достаточно оснований, правда, Обман и уловки в его приключениях играли иногда даже просветительскую роль. С их помощью он справился с магической силой Полифема, Церцеи и Сирен. Однако потом он обманывает богиню Афину, свою жену, сына и своего отца, только потому что выдуманные истории и рассказывать и слушать приятнее. Он остается верным себе? Лжец, остающийся верным себе как лжецу... помещает себя и нас вместе с ним в ситуацию парадокса о и превращает верность в измену. Читатель не может быть уверен даже в концовке Одиссеи. Заключается ли ее смысл в убийстве наглых женихов, как считал Аристотель, или этот смысл связан со счастьем, обретенным мужчиной и женщиной в любви, как считал один эллинский комментатор, или, как считали в средние века, смысл заключается в том, что восстанавливалась законная власть царя над его владениями? Или, а именно так любили трактовать Одиссею после больших войн, смысл заключается в смирении перед превратностями судьбы, или не то, ни другое, ни третье, а что-то совсем иное. Концовка Одиссея, чем внимательнее мы к ней присматриваемся, тем сильнее нас охватывает чувство растерянности. Убийство женихов как наказание за их дерзость? Столь уж дерзкими поступки женихов не были, ведь они сватались, как считали, к вдове. И хотя пировали за ее счет, одновременно увеличивали ее богатство своими подарками, а осуществить свое намерение убить Телемаха они даже не попытались. Является ли убийство женихов великой победой Одиссея и Телемаха над сильным врагом? Копье, которое должно было поразить Одиссея, остановил не сам Одиссей и не Телемах, а богиня Афина. И вообще боги, они бывают то справедливы, то несправедливы, то награждают, то наказывают, то любят, то ненавидят. А бывает, что они бросают жребий, все предстают зыбким, Цели, и смысл истина истинный ложь, верность и предательство. Единственное, что остается незыблемым, связано с тем, что Одиссея представляет собой переработку древнего мифа о путешествии, приключениях и возвращении домой, происходящих вне времени и определенного пространства, переработку в эпос, в историю, которая происходит уже в определенное время и в определенном месте. Одиссея создала формулы пространства и времени, без которых мы не имели бы истории и не рассказывали бы истории. А затем Дебауэр провел очень отдаленную параллель, и в «Одиссея право» все столь же туманно. Цели, взлеты и падения право, то, что является в праве добром, а что злом, что в нем рационально, а что иррационально, что в нем истина, а что ложь. Единственное, что сохраняется в «Одиссея право» неизменным – Это абстрактные величины правы и бесправия, а также то, что необходимо постоянно принимать те или иные решения.